Едва я занял место в кресле второго пилота и затянул ремни, глайдер резко оторвался от поверхности и начал набирать высоту. А второй парень, поинтересовалась Кира, не снимая рук с управляющих джойстиков и не отводя глаз от дисплеев. Ему пришлось остаться. «Смело, но глупо», — констатировала она. «Впрочем, то, что мы делаем, еще более смело, не говоря уж о глупости». Глайдер не орбитальный шаттл. Лететь вертикально вверх он не способен из-за конструктивных особенностей, поэтому высота набиралась далеко не так быстро, как мне этого хотелось. «Передатчик прямо перед тобой», — сказала Кира. «Минуты через три можешь начать вызывать свой корабль. На входящие лучше не отвечай». Словно отреагировав на её слова, передо мной замигала лампочка вызова. Поскольку наземные службы все равно не одобрили бы наш полет, отвечать я не стал. Вряд ли у меня получится убедить пилотов-перехватчиков в том, что мы не задумали ничего дурного, в то время как их родную планету атакует имперский флот. Итак, нам удалось захватить глайдер и оторвать его от поверхности. Это была самая легкая часть операции. К тому же нам пришлось оставить Холдена на планете. Что дальше? Дальше много всяких «если». Если орбитальная станция все еще цела, если Азим по-прежнему имеет доступ на корабль, если мне удастся с ним связаться, если он сможет, если ему позволит расстыковаться со станцией, если у нас получится выйти в космос и глайдер не развалится по дороге, если Азим сумеет нас подобрать. Если после всего этого нам удастся проскользнуть мимо космического сражения и унести ноги из этой системы. «Шикарный план, да? Каковы шансы на успех? Стали бы вы делать ставки на скачках с такими же шансами?» «Так то скачки, игры в жизнь куда более азартны». «Не знаю, как насчет выигрыша, но проиграть можно куда больше. Жизнь, например. Высшая ставка в самой азартной игре». «Думаю, сейчас они уже поднимают перехватчики», — сказала Кира или отдают приказ орбитальным силам уничтожить глайдер. А может быть, для надежности они пробуют сразу оба варианта. «Тут что, кроме меня никому больше жить не хочется?» «А ты случайно не рассчитывал, что будешь жить вечно?» «Нет, но ну и похороны на завтра я тоже не планировал». «Не беспокойся, не будет никаких похорон», — сказала Кира. «Разлетимся пеплом по атмосфере и все дела». Экстремальная кремация, вот как мы это называем в ВКС. Я уже понял, что ВКС полны оптимистов. Жизнь безжалостна, космос тоже. Я не отвлекаю тебя разговорами. Нет. Кира заложила вираж, и тройная перегрузка вдавила нас в кресло. А эта штука еще не поворотливее, чем я думала, но и прочнее, так что неожиданный плюс немного уравновешивает неожиданный минус. Знаешь, я бы предпочел не испытывать пределы этой прочности. Это уж как получится. Новый маневр капитана Штирнер отразился в моем теле очередной перегрузкой, после которой слова показались мне слишком тяжелыми и не настолько важными, чтобы произносить их вслух, и я заткнулся. Если верить армейской статистике Альянса, в общевосковом бою десантник в среднем живет около трех секунд. Тяжелой боевой броне – 5. Пилот-истребителя в среднем живет 10 секунд. Довольно существенная разница, если не уточнять, сколько времени и денег требуется на обучение того и другого. Полгода десантника против 6,5 лет пилота ВКС. О чем нам говорит эта статистика? Например, о том, что штатские люди, оказавшиеся в зоне конфликта, гибнут в первые же секунды столкновения. И нам бы сейчас держаться подальше от орбиты, вместо того, чтобы намеренно лезть в самое пекло. «Ты уже можешь начать вызывать свой корабль», — сказала Кира. «Мы будем в точке встречи минут через 20, если нам не помешают». «Сейчас самое время выяснить, что Азима на корабле уже нет, или он не может покинуть станцию, или что станция уже не существует». «Впрочем, мы с Азимом за последнее время неплохо узнали друг друга». Я надеялся, что придуманный мной фортель не окажется для него полной неожиданностью. Если же дело не выгорит, нам придется сажать глайдер на поверхности, что трудно, но в принципе реализуемо. Уходить в леса и ждать, чем закончится битва за планету. А потом уже как-то договариваться с ее новыми или старыми владельцами. То, что в любом случае это будут не люди, большого оптимизма мне не прибавляло. Я включил коммуникатор и в кабину ворвался голос диспетчера, требующего, чтобы мы немедленно сбросили высоту и отправлялись на указанную площадку, грозящего уже высланными за нами истребителями и предупреждающего о суровости законов военного времени. Я щелкнул переключателем и голос диспетчера уступил место треску помех. Ястреб, ястреб, это Стоун, позывные 301256. А в ответ тишина.